на невысоком табурете, с закрытыми глазами. Я проверил стеной монитор, поменял несколько настроек, открыл дверь и вошел в ее мир.